Мой роскошный конский хвост. Его больше не было. Даже щетина исчезла. Подбородок был непривычно тяжелым. Мне всегда казалось, что моя нижняя челюсть могла быть и потяжелей. Вот и сбылась мечта, блин. Потрогал пальцем зубы. Увеличились, стали крупней. Дела. На ощупь поискал брови, но обнаружил только разросшиеся надбровные дуги. Посмотрел на саму руку.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 Ногти на руках превратились в подобие уплощенных когтей. Челюсти также уже начали трансформацию, зубы увеличились. Возникло ощущение того, что я смотрю в зеркало, которое показывает мой облик в недалеком будущем. Стрелять очень не хотелось. Где два зараженных, там может быть и больше. Я вытащил нож из ножен на поясе леничный и отодвинул женщину себе за спину. Если получилось с Аксом, может и сейчас получится ударить этих двоих молнией.